глава 24 потерян висевшая в воздухе недосказанность беспокоила не только крио вот уже несколько дней они сидели в заперти без права выйти хотя бы на минуту подышать воздухом а его очень не хватало воздух в лачуге лу был очень тяжелый и ребятам было крайне сложно привыкнуть к этой духоте тем не менее лу уверял что выходить слишком опасно и риск неоправдан Но Крио чувствовал, его нервная система настолько перевозбуждена, что его раздражали любые мелочи, и все его естество рвалось покинуть эту клетку. Он готов был сорваться из-за любой ерунды, а внезапно отдалившиеся Крис и Ларс злили его еще больше. Он напряженно размышлял, пытаясь найти хоть одну, видимую на то причину, но в голову лезли столь ужасные мысли, что он понял, лучше успокоиться и просто ждать, пока все разрешится само собой. Эти дни одиночества наверняка пойдут на пользу и Ларсу, потерявшему брата, и Крис, которая держала что-то в себе, но не хотела ему открыться. «Да она просто не доверяет мне», — думал Крио. «А обязана ли?» Крио тоже было о чем подумать. На Медне они в очередной раз убедились в безумии Лу. Он хотел уничтожить великую нейронную сеть города, в которой, по его словам, был корень всех проблем. Это, ребят, не воодушевило. Но старый сопротивленец был уверен, что пройдет время, и к тому моменту, как он подготовит план, они уже не будут ни в чем сомневаться. Крио же переживал не об успехе миссии. Его беспокоило совсем другое. Потеря Дарса далась ему нелегко, и он не хотел, чтобы то же самое случилось с кем-то еще. И он не мог понять, чем вызван этот холод со стороны Крис. Должна же была быть хоть какая-то причина. Эта утрата контроля в их отношениях что-то надломила в нем. Он логически не мог осознать происходящее и еле удерживал в себе рвение вызвать ее на разговор по душам, боясь наговорить лишнего. Горький опыт ему подсказывал, что это не лучшая идея. Три одиночества в замкнутом пространстве. Как глупо. В соседней комнате засели ребята, которые, как и он, не находили себе места. И когда Лу предложил им произвести инвентаризацию его склада, А попросту уборку Крис с радостью согласилась ему помочь. Ларс, не горящий энтузиазмом, был вызван просто для ведения списка. Крио никто ничего не предложил, и он с грустью решил остаться в лаборатории Лу, праздно шатаясь по ней и без особого интереса рассматривая многочисленные приборы. Из соседнего помещения, где располагались прилавки, донесся тройной сигнал. Это значило, что Лу вернулся, и он не один. «Они должны спрятаться на складе, чтобы их случайно никто не заметил». Азиат любил заводить клиентов в лабораторию, показывая, как идет работа над их заказом. Если раздавался двойной сигнал, ребята понимали, что он без гостей и можно расслабиться. Уровнем выше такая система показалась бы жутко старой и примитивной, но не тут. Крис и Ларс уже были на складе, а вот Крио надо было пройти к ним». Он так обычно и делал, но в этот раз в нем внезапно проснулся дух бунтарства. Он был зол на всех и уверен, что придуманные Лу правила безосновательны. А зайти на склад, увидеть опять эти грустные мины и терпеть повисшую тишину, которая наступала, стоило им оказаться вместе в одной комнате, такой сценарий его не радовал. Тем не менее, чувство рациональности в нем все-таки победило, и он решил хотя бы убедиться, что гость явился не для ремонта. Тогда в лабораторию попросту и повода не будет идти. Он подошел к двери и прислушался. Разговаривали двое, Лу и еще кто-то. Но Крио ничего не смог расслышать и потому сильнее прильнул к двери. «Моя ты маск!» — опять барахлит Лу. «Не поможешь ли старому другу не задохнуться в этом душном мире?» Голос был низкий и хриплый. Казалось, будто этот человек говорит с большим трудом. «Друг Лу?» «Он ничего не рассказывал про своих друзей, но это значит, что можно расслабиться и подслушать их разговор», — решил Крио. «Хоть что-то интересное». «Ты же знаешь, что помогу. Снимай эту хрень». Лу выругался, после чего раздался металлический звук, будто он рылся в своих ящиках с запасными частями. «Спасибо, друг». Д -д «Дай взгляну», — повисла пауза. «Как все плохо, Рам». Грустно произнес Лу после того, как прервался звон разгребаемого металла. «Надо уже что-то придумывать, иначе...» «Я знаю, что умру из-за этого, друг. И тут нечего уже придумывать. Меня там давно заждались». Голос говорившего будто изменился. Тональность стала несколько иной, но голос был все таким же тяжелым. Крио пытался представить, из-за чего это может быть, но ничего, кроме как возраст и увечья... Не приходило ему на ум. «Ой, оставь свои шуточки при себе. Ты у меня еще поживешь». Секунд 10 не было слышно ни единого звука. «У тебя уже в этих местах и вот в этих ткани начинают отторгаться. Может, подумаешь о демонтаже, наконец? А тут фильтрационные трубки опять засорились. Этот клапан сломан. Дренажи, думаю, тоже уже на последнем издыхании. Ионизатор, похоже, на накрылся». Лу вздохнул. «Рам, я в один прекрасный день просто не, не найду детали для ремонта, понимаешь?» «Ты знаешь, что я отвечу тебе на это?» «Ой, знаю, конечно. Поэтому молчи уж лучше». Тишина. Крио разрывала от любопытства, что же там происходит. Он надеялся, что они опять заговорят, но услышал только тяжелый звук приближающихся шагов. Крио понимал, что это могло значить. В этот момент дверь резко открылась, хорошенько ударив его по голове. Он отскочил, но удар пришелся четко в висок, так что из глаз посыпались искры. Он скривился от резкого спазма, рефлекторно прищурившись. Когда Крио открыл глаза, перед ним стоял Лу с недовольным видом. Его лицо выражало интенсивный умственный процесс. Видимо, он пытался понять, что делать дальше. За ним возвышался худощавый мужчина в плаще с большим капюшоном. Лицо было в тени, но даже так было видно, что низ лица закрыт странной маской с Т-образным выступом. «Ну что ж», — Лу решил разрядить неловкую паузу, которая длилась уже несколько секунд. «Это мой гость, Крио». «Меня зовут Рам», — произнес мужчина все таким же тяжелым голосом. Он снял капюшон, будто в дружеском жесте, и склонил немного голову. Именно в этот момент Крио смог разглядеть его. Болезненный вид, почти лысая седая голова, впадины небольших уставших глаз, под ними мешки. В местах, где маска герметично прилегала к лицу, кожа была воспалена. Мужчина был худощав, и Крио невольно сделал вывод, что у него очень плохой аппетит. Возможно, отчасти из-за маски, которую для каждого приема пищи ему надо было снимать. А эта процедура, скорее всего, для него была не очень приятна. Крио молча кивнул в ответ, не зная, что делать дальше, и решил дождаться, что скажет хозяин дома. "Рам, прошу тебя особо не распространяться про моего го", начал было говорить Лу, но Рам положил руку на его плечо и покачал головой. "Я и так все понял, друг". Он посмотрел в сторону Крио. В его взгляде не было ни враждебности, ни хитрости, только боль и усталость. Но слухи о гостях сверху слышал «Будьте аккуратнее». «Спасибо, дружище». Напряжение с лица Лу спало, и он хитро заулыбался. «Тогда я займусь поиском деталей». Он подошел к одному из лотков и начал в нем рыться. «Здесь, скорее всего, их нет. Т -т -т так что предлагаю тебе посидеть тут, пока я схожу к одному из моих партнеров. У него периодически бывают всякие раритетные детали». Спустя мгновение он закрыл лоток и вздохнул. «Да, у меня ничего, ожидаемо, так что я п-пошел, скоро буду». И он в своей характерной манере быстрыми семенящими шагами удалился из комнаты, закрыв за собой дверь. Рам вздохнул и неторопливо подошел к массивному столу, где не так давно лежал Ларс со сломанной ногой. Устало присел на стул. Чувствовавший неловкость Крио, сначала сидел, смотря в пол на носы своих ботинок но затем интерес пересилил, и он стал рассматривать друга Лу. Тот был весь в черном, маска и тяжелые мешки под глазами могли вызвать страх при случайной встрече, но Крио понимал, что если Лу доверяет этому человеку, то и ему беспокоиться не о чем. Но была в нем какая-то загадка, он чувствовал это. «Маска из-за какой-то патологии дыхательных путей?» решился он нарушить молчание. Рам поднял свой тяжелый взгляд на него, и криво ухмыльнулся. «Нет, это пережиток другой эпохи и другого города», тяжело дыша, ответил он и опять замолчал. Крио сразу понял, что собеседник из Рама так себе. «Вы из другого города?» с максимально возможным удивлением спросил он, чтобы как-то эмоционально расположить собеседника, хотя данный факт на самом деле его очень интересовал. Если этот человек смог попасть сюда до изоляции, то это действительно была совсем другая, забытая эпоха, о которой, если признаться, он ничего толком не знал. Да, я попал сюда ровно за день до изоляции. Можно сказать, по работе. Но меня все равно продержали три месяца в карантине, хотя тогда мир даже не подозревал, что проблема столь глобального характера, будто здесь что-то знали. Крио скептически нахмурился. Он действительно мало что знал про те времена, но такие теории заговора без веских на то аргументов всегда воспринимал с недоверием. Какой толк рассуждать о том, что уже никак не докажешь? Рам, кажется, почувствовал это, и на его лице появился интерес. «Ты, наверное, думаешь, что мне тут этот старик ерунду какую-то говорит. Вся же информация доступна. Я и без него все знаю». Он откашлялся. Кхе -кхе. «Но если нас судьба свела с тобой, значит, это не случайно. Может, тебе суждено это узнать?» «Я пока не очень понимаю, о чем вы хотите сказать. Говорите загадками. Может, начнете с маски?» Рам несколько секунд замолк, будто о чем-то задумался. Потом опять тяжело вздохнул и начал спокойным голосом. «Ты же наверняка слышал про эпидемию» которая скосила почти все население планеты. Для тебя с рождения существует только этот город, обезличенный, потому что других городов уже и нет. Но я жил в другую эпоху. В мегаполисе, который имел имя и был славен тем, что именно в нем была первая вспышка смертельного вируса. Именно ей я и обязан тем, что на мне эта маска. Она мой бич, но и мое спасение. Если бы не она, возможно, меня бы и в город не пустили. Он запнулся, словно хотел перевести дыхание. Она должна была защитить вас от заражения, верно? Да, но это не все. У меня модифицированные слизистые глаз и носоглотки. Пол жизни я живу с чувством, будто у меня песок в глазах и вечно пересохшее горло, без возможности смягчить это чувство какой-нибудь влагой. Будто мало того, что сама маска постоянно ломается. Тем не менее, если бы не она, возможно, меня бы и не было здесь. Первая вспышка была побеждена, хоть наш город и понес огромные потери. Но мы узнали, что вирус постоянно изменяется, и организм человека не может вырабатывать антитела даже при повторном заражении. Он просто не понимал, что это враг. Поэтому новую вспышку уже мутировавшего вируса — С более продолжительным инкубационным периодом мы не имели шансов остановить. Лекарства от него просто не было и не могло быть. А иммунитет людей заведомо проиграл эту битву. Вирус убивал жертву не с первого, так со второго, или пусть даже пятого раза. Но почему вы думаете, что об этом кто-то знал? Разве мог существовать человек, способный убить миллиарды людей? И главное, ради чего? «Не знаю, Крио. И вряд ли узнаю. Осталось мне недолго. Я чувствую это. Но могу сказать тебе, даже план не всегда идет так, как его задумали. Просто есть факты, которые вызывают у таких, как у меня и Лу, вопросы». «Например?» «Например, ты знал, что одна из причин, почему удалось протолкнуть законопроект об обязательной установке первых имплантов, Это наличие биомонитора, который мог диагностировать то самое заражение. Страх — хороший предлог, чтобы получить тотальный контроль, не так ли? Раньше миром правили деньги, а теперь правят технологии. Хорошо это или плохо, думай сам. Но факт в том, что мы очень плотно сели на эту иглу, чтобы съехать теперь на какой-то другой путь развития. Кажется, будто другого пути уже и нет. Крио задумался. Доказать такие вещи было сложно, но даже этих слов, чтобы посеять зерно сомнения в нем, оказалось вполне достаточно. Из-за постоянной неразберихи у него даже толком не было времени задуматься об истоках происходящего, о том, что он думает об этом сам. В одном он мог согласиться с Рамом на все 100%, что отказавшись от технологий, они скатятся в развитии лет на 50 назад, если не больше. «Но импланты ведь разрешены не с самого рождения. Они обучаются уже в зрелом возрасте». «Видишь, ты даже не знаешь, что основание импланта, в котором как раз присутствует тот самый биомонитор и идентификатор, устанавливаются сразу после рождения, а сам головной имплант в него уже позже. Все верно, но разве дети опасны?» Крио задумался. Все казалось ему настолько сложным, так шло вразрез с его мировоззрением, что у него начала болеть голова. Но если поразмыслить, то действительно было много вещей, о которых он даже не задумывался, и, как следствие, ничего о них не знал. Хорошо, но даже если и так, зачем? Может, для безопасного общества? Тогда, возможно, это не самая большая жертва для человечества. Рам ухмыльнулся. «Ты смышленый парень, Крио» задаешь хорошие вопросы в тебе есть внутренний протест это хорошо я был таким же он запустил руку во внутренний карман своей мантии и достал оттуда какую-то потрепанную плитку даже когда был священнослужителем я не переставал сомневаться а сомнение это всегда антипод веры он всмотрелся криво в глаза ты знаешь что это крио протянул руку и взял плитку и тут его осенило. «Это книга? Откуда она у вас?» Рам усмехнулся. «Раньше деревья не были такой роскошью, так же, как и моря и бескрайние океаны, хоть в них уже тогда плавали острова из мусора. Это не просто книга, это священное писание, Крио. Оно было написано давно и для совсем других людей, но его мудрость вечна». И то, что мы живем во тьме, во всех смыслах этого слова, это не иначе, как наказание и кара нашего Создателя. Он завещал нам стремиться к свету, к добру, к смирению. А все, чему мы научились за тысячелетие нашей истории, это разрушение. Разрушение себя и всего вокруг. Его голос был полон грусти, а во впалых глазах лишь пустота. «Но мы многое и создаем» неуверенно возразил ему Крио. «Да, но нам больше нравится рушить. Сам процесс разрушения более чем фееричный, кульминационный, быстрый и интересный, чем процесс созидания, ведь строят годами, а уничтожают в одно лишь мгновение». «Ты не замечал, что затянувшиеся на годы стройка никого не интересует, но секунды сноса или подрыва этого здания завораживают?» Крио невольно подумал, что это похоже на крах его надежд на пике депрессии, которым он в итоге упивается, не предпринимая попыток из него выйти. Может, люди создают, чтобы было что разрушать? Так случилось и с религией. Все, что нам завещал Создатель, мы забыли. Я прилетел сюда как миссионер, а спустя всего несколько лет технократы запретили живых священников, заменив их на священников-автоматов. Да, они исключили человеческий фактор, они защитили тайну исповеди, они превратили их в подобие локального божества, обладающего своим собственным единым нейронным сознанием, в которое были влиты все святые писания за всю историю. Но по факту они разрушили все, что строили до этого поколения. В этих автоматах нет ни света, ни тем более святости. Они машины. А человечность — это, пожалуй, именно то, на чем была основана наша религия. Ведь человек и есть творение нашего Создателя, а значит, и он сам есть план, и мы его часть. Раздался двойной сигнал. Это Лу пришел домой. Оба собеседника будто очнулись, вернувшись вновь в реальность. Рам тяжело со стоном поднялся со стула. Крио, спасибо тебе за беседу. «Наверное, это именно то, чего мне так не хватало. Я давно потерялся во тьме этого мира и забыл, где именно лежит путь к свету. Мне кажется, что я, наконец, приобрел то, что потерял много лет назад. Свою паству». В этот момент в комнату влетел повеселевший Лу. «Рам, перестань мучить юношу своими старческими философскими разговорами». Он показал небольшой пластиковый контейнер-чемодан с деталями. Я нашел все, что нужно. Все, что нужно для ремонта. Но мне понадобится время, чтобы все собрать. К сожалению, готовых клапанов и фильтров нет. Но есть детали, чтобы изготовить самому. Думаю, один-два дня и все будет готово. Так что завтра, по послезавтра уже сможешь прийти на ремонт. Спасибо, друг. Ты, как всегда, мне помог. Даже сам не зная, чем. И старик направился к выходу. Крио вспомнил, что у него по-прежнему в руках книга Рама, и вскочил. «Рам, вы забыли свою книгу!» Он обернулся. «Оставь себя, Крио. Мне она, пожалуй, больше не нужна. Прощайте!» И он вышел. Лу с недоумением посмотрел на него, но затем радостно улыбнулся и пошел его провожать, оставив Крио наедине со своими мыслями. На следующий день Крио узнал, что Рама... Не стало.